Ники брока охватило чудовищное подозрение. Те трое они обманули его мерзавцы, воспользовались его доверчивостью. Почём знать, что там в ней в этой книге. Но он этого дела так не оставит. Завтра же обратиться в полицию. А сегодня надо попытаться выяснить, сколько же всё-таки стоит злополученная книга. С сожалеем молодой человек, но мне уже предлагали за эту книгу 200 фунтов. Покупатель с минуты на минуту должен левиться с деньгами. За то другие книги я готов уступить дешевле. Если возьмёте все, продам по оптовой цене. Послушайте, задыхаясь, прервал его Адирансинт. Даю 250 фунтов сейчас же. Архивариус оцепенел. Ему пришлось сильно сглотнуть, чтобы не задохнуться. Нет, без полиции тут не обойтись. В суд Запил молодой человек, решив, что Никиброк раздумывает. Вот вам 300 фунтов. Только несите немедленно. Рансинг боялся упустить товар, поэтому тотчас повысил назначенную им же самим цену 350. Никиброк вышел в соседнюю комнату. Он испытывал дурноту, подобно герою романа о ужасах. К примеру, возвратясь домой, несчастный лесник застаёт на месте жилья лишь дымящиеся руины. под которыми погибла вся его семья. Ах, негодяй! Унесли сокровища за какие-то жалкие 50 фунтов. Ещё бы, ведь он не знал, что отдаёт. Но сейчас разве знает? Да. Теперь он знает, что собственными руками отдал 350 фунтов, упустил свой последний шанс на удачу. Его блуждающий взгляд не нароком скользнул по полу. И ему дерзко ухмыльнулся ярлычок «Торговые сделки» за 1922 год. Ура! Никиброк подобрал ярлычок, затем схватил со стеллажа первую попавшуюся конторскую книгу, наспех мазнул ярлычок клеем и приклеил его на корешок, чтобы скрыть первоначальную наклейку. Теперь на книге 1926 года значилась пометка «1922». Грязный захватанный ярлычок и выцветившие чернила не позволят усомниться в подлинности документов. Возможно, правда, что в этой книге и нет того, что делает столь ценным перечень сделок 1922 года. Но если молодой человек обнаружит это лишь завтра, он, не киброк, попросту отопрется, что взял с него деньги. Архивариус выждал, пока подсохнет клей, затем с книгой в руках прошел в соседнюю комнату и грустно промолвил. Книга нашлась. Но, к сожалению, я дал слово человеку, который обратился ко мне раньше вас. Отчеть джентльмена по раскинте умом. Ведь 350 фунтов сумма немалая. Моя честь дороже. На сколько? 400 фунтов и ни шилинга меньше. Достойная цена за честь джентльмена. 400 фунтов немедленно перекачивали к старику в карман. Молодой человек удавился. И хорошее настроение у Ники Брока, как не бывало. Теперь он отчётливо осознавал, что мошенники воспользовались его неосведомлённостью. Эта книга должно быть стоит целое состояние. Но ну, не беда, он подаст на обманщиков в суд. Ники Брок постепенно успокоился, однако не стал ложиться. Вдруг ещё кто-нибудь явится? Если как следует подумать, то семёрка на корешке книги за 1927 год. Без труда можно переправить на двойку. Во всяком случае не помешает отмочить на шлёпке на нескольких книгах и должным образом исправить. Такие вещи всегда хорошо иметь про запас. Дрожащими пальцами архивариус закурил очередную короткую чёрную сигару. Нет, что вы не говорите о коррупции, штука полезная. Половину денег он пустит на биржевые операции, а другую часть будет сужать нуждающимся. но только под хороший залог больше он не позволит себя обокрасть. Всю эту дурацкую писанину можно пустить по баку. Когда человеку всего 60, у него вся жизнь впереди. Он станет проводить уикенды на континенте, заведёт знакомства с молодыми смозливыми девицами. Никиброк прождал до 6:00 утра, поняв, что посетителей больше не предвидится. Он прилег отдохнуть и тотчас же провалился в глубокий сон. В пять минут седьмого его разбудил резкий звонок. Ему только что приснилось, будто он, директор колоссального отреста по производству и продаже декоративных изделий, увольняет с работы нерадивых архивариусов. От звонка он проснулся и бросился открывать дверь. Ранний посетитель оказался склонным к полноте лысым типом, высоченного роста, с огромным ширамом на носу. Впрочем, он производил впечатление человека весёлого и жизнерадостного. И для этого у него были все основания, ведь он только что вышел из Дартмура. "Здорова, старина", бодро воскликнул он. "Как можно, забравшись в эту такую глухомань, хитрица ещё и квартиру снять на Ошибе? Ведь тут вас любой запросто может укакошить. Что вам угодно?" поинтересовался Ники Брок неуверенным тоном. Его впервые предупредили о такой возможности, а он уже 10 лет прожил в этой глухой норе. Ну что ж, старина, буду краток. Мне нужна конторская книга за 1922 год. Я бы не пожалел денег на это дело. Всё зависит от того, сколько, ответил Нике Брок, мысленно представляя, как он в соседней комнате исправляет 27 на 22. Мне предлагали за неё 1000 фунтов. И то я отказался. Вот и зря. У меня больше, чем тремя шиллингами, не разживёшься. Да и вообще я передумал. Беру своё предложение обратно. Ни шишат из меня не получишь. Либо выложишь книжку, либо простишься с жизнью. Выбирай, что больше нравится. И он небрежным движением схватил Нике Брока за горло. Я ведь прямяком из Дартмора, где пригрел себе местечко ровно 6 лет назад. Мне человека убить, раз плюнуть. Так что поторапливайся, пока не поздно. У архивариуса ноги подкосились. Подумать только, пасть жертвой собственной лжи. Я сказал неправду. Выдавил он из себя жалким, пискливым голосом. Книги здесь нет. Я ее продал дважды. Выкладывай все по порядку. Но учти, вздумаешь пикнуть, тебе крышка. За дверью целая шайка моих дружков дожидается. Старик трясущейся рукой взял со стола стакан и сделал глоток а затем выложил всё без утайки какие уж тут секреты когда речь идёт о жизни и смерти гордону было ясно что архивариус не врёт когда тот в своём рассказе дошёл до подделки второй конторской книги бывший каторжник с трудом удержался от смеха дослушав исповедь архивариуса до конца гордон скривил кровожадную мину и прорычал врешь, собака. Ну ничего, ты у меня поплатишься за своё вранье. Никиброк в ужасе рухнул на колени и умоляюще простир руки к грабителю. Пощадите, сударь. У меня семья. В Сассексе живёт престарелая тётушка, а я её единственная опора. Такой аргумент можно было изобрести лишь в крайнее отчаяние. Ведь эту тётушку Никиброк не видел лет 8. С тех пор, как они обменялись взаимными проклятиями, не поделив оставшееся после дядюшки на смерти два подсвечника архивариус и сам чувствовал, что довод его неубедителен, и в подкрепление своих слов показал деньги. Господин каторжник, посудите сами, откуда бы взяться таким деньгам у бедного архивариуса, если слова мои вымысел, а? Неправда. Здоровенная ручище каторжника выхватила деньги таким движением, словно он собирался швырнуть их в лицо собеседнику. Но тут же ловким движением отправила их себе в карман, в то время как левая рука, по всем правилам искусства, нанесла мистеру Ники Броку на каутирующий удар в челюсть. Уже совсем расцвело, когда Ники Брок пришел в себя. Сначала он с угрюмым видом пощупал подбородок, а потом с еще более угрюмым – карман. Были у него 450 фунтов. И сплыли. Вот тут в кармане лежала эта чудесная, сказочная сумма. Чуть позже он ошеломленно констатировал, что каторжник оказался человеком на редкость обстоятельным. И из карманов мистера Ники Брока исчезли даже те два фунта, которые он заработал честным трудом. Его собственные деньги, остатки зарплаты. А ведь надо еще дожить до первого. Потерять чудом появившееся сказочные 450 фунтов грустно и печально, но потеря двух реальных живых фунтов – это удар. Трагедия. В этот день Никиброк больше никому не отворял дверь, написал хозяину дома письмо с отказом от квартиры и решил, что отдыхать в будущем будет не на континенте. В каком же прогнившем порочном мире мы живём? Коррупция, однако, всё же штука хорошая. Кто знает, может, какой-нибудь любитель среёг деньгами ещё появится у него. Никиброк ждал напрасно. Больше не появился никто.